Глава двадцать девятая. Зуана. Леди Зуана вышла от настоятеля пансионата еще бледнее, чем обычно. Села в карету, не обращая внимания на своего спутника. То, что говорил этот скользкий тип, могло иметь только одно значение. Разрозненные факты легко складывались в общую картину. Лаор интересуется полукровками, задает о них вопросы, но не хочет ни на кого из них смотреть. Лаор стал с прохладцей относиться к идее брака. Лаор везде таскает с собой новую игрушку. Это нищенка, а ведь они виделись. Она вспомнила девушку, с которой столкнулась в дверях. Прикрыла глаза, чтобы отчетливо ее представить, как можно точнее воспроизвести в памяти тот момент. Как она была невнимательна! Как же много она пропустила! Внешность! «Эта девушка не дурна собой и весьма изящна. В приличном наряде ее легко можно принять за особу благородного происхождения. И это неудивительно». Леди Зуанна словно снова почувствовала легкий, почти неуловимый флер силы, который от нее исходил. Настолько неуловимый, что и определить невозможно. Она бы и не догадалась, если бы не встреча с настоятелем». «Если за зноба Лаора полукровка, это проблема. Полукровка — это не человечка. На ней он может жениться, и регент не будет возражать, даже поздравит молодых». «Стоп! Но он же получил ее в собственность, как самую обычную рабыню-человечку. То есть не знал. Об этом вообще никто не знал. А значит, рядом с Лаором неучтенная полукровка». Леди Зуана торжествующе улыбнулась. Можно считать, ее проблема решена сама собой. Таким, как эта девица, не место в приличном обществе, где они могут принести вред. Таким, место в пансионате, из которого благородная леди только что вышла. И она точно знала, как отправить девицу в пансионат. И как сделать так, чтобы внезапная соперница оттуда никогда не вернулась. Леди Зуана оглянулась на своего спутника — Сыщик сидел невозмутимо, смотрел на дорогу, не произнося ни слова. Кажется, даже не дышал. Настолько слился с обстановкой, что ей почти удалось забыть о его существовании. Завидная способность становиться неприметным. Нет, он положительно хороший, заслуживает поощрения. Леди Зуана совсем иначе взглянула на мужчину. А ведь он действительно блестяще справился с поставленной задачей хоть и держался омерзительно. Но даже в этом было что-то такое, непривычное и волнующее. Они подъехали к ее замку затемно. «К замку!» — леди Зуана скривилась. «Груда ветшающих камней, где все течет, сыплется и приходит в негодность. Разве это можно назвать замком?» От былого величия их фамилии остались одни воспоминания. «Это в глубоком дальневековье ее предки были сильны и богаты». А сейчас богатеют не истинно благородные аристократы, а дельцы, ну или те, кто успешно сочетает одно с другим, вроде Лаора. И даже ее прекрасные отношения с регентом не помогли ей выбить дополнительный пенсион. Все, чего она добилась, это обещание ускорить свадьбу. И то под заверение, что это делается исключительно для блага будущего потомства. Но если Лаор сообразит дать регенту обещание произвести с полукровкой отличных чистокровных темных, то тот вполне может и передумать. Эта мысль заставила леди Зуану похолодеть. Как же хорошо, что ей удалось вовремя узнать об опасности. Нужно действовать. И срочно. Она обернулась к сыщику и приказала. «Поднимись со мной. Я хочу вознаградить тебя за успешную службу». Снова расходы. Ее финансовое положение не слишком позволяет швыряться деньгами. Но услуги этого молодчика ей еще не раз понадобится, А значит, надо, чтобы и он остался доволен. «Небольшое дополнение к гонорару», — сказала она, подавая ему кошелек, не такой, впрочем, увесистый, как утренний. «Благодарю». Сыщик принял этот щедрый дар сдержанно, как должное. Леди Зуану это должно было разозлить, потому что она рассчитывала совсем на другую реакцию но почему то не разозлила напротив она поймала себя на том что с интересом разглядывает мужчину а еще на том что ей нравится то что она видит независимая манера держаться ироничная усмешка и затаенная мощь дикого зверя скрытая под вполне благопристойной оболочкой М -м -м. Чем-то неуловимо он напоминал ей Лаора, того самого Лаора, что сейчас проводит время в объятиях глупой девицы из подворотни. Она сделала шаг к сыщику, провела рукой по щеке, словно присматриваясь и прицениваясь: почему бы и нет? Он, конечно, не так молод, как ее любимые игрушки, но даже одежда не может скрыть. Его тело мускулистое и крепкое, движение грациозное и точное. «Это может быть даже интересно». Леди Зуана положила ладонь ему на затылок и потянула на себя, жарко впиваясь сочными пухлыми губами в губы мужчины. Конечно, он не заслуживает такого подарка, но и она имеет право на свои капризы. Губы сыщика были мягкими, приятными на вкус и... совершенно неподвижными. Он и не думал отвечать на ее поцелуй. «Это еще что такое?» Когда она от него оторвалась, он учтиво поклонился и холодно сказал. «Боюсь, леди, такого рода услуги я не оказываю. Не смею долей вам докучать». В следующую секунду наглец уже покинул ее будуар, а она осталась стоять, растерянная и возмущенная. Да как он посмел! Да она его! Впрочем, леди Зуана отлично понимала, что расправиться с сыщиком она, конечно, сможет. Вот только будет это затратно и хлопотно. Наемного убийцу еще нужно найти, а для этого придется иметь дело с негодяями почище, чем этот. Призвать взорвавшегося человечушку к ответу открыто значит разворошить клубок таких тайны секретов, что можно оказаться погребенной под этой опасной горой. К тому же услуги такого рода ей еще могут понадобиться. И не факт, что найдется кто-то столь же изворотливый, «Быстрый и умелый, так что пусть, как неотвратительно отвратительно это осознавать, сыщик остается безнаказанным, но зато другая представительница мерзкого человеческого племени заплатит за все сполна».